Глава седьмая. Аня. Мерзко и настойчиво трезвонил будильник. Безумно хотелось шваркнуть его об пол. Я с трудом продрала глаза. В окно глядел любопытный амур и хмурое серое утро. Снова оттепель. Ветер со злостью швырнул в стекло пригоршню тяжелого мокрого снега. Из теплой кровати вылезать не хотелось но я собрала волю в кулак и нехотя напялила на себя халат. С утра пораньше я должна была отнести очередную картину клиенту. Почему-то многие очень любят, чтобы я лично приносила им готовую работу, так сказать, явилась на поклон за заработанными деньгами. Видимо, таким образом они чувствуют свое превосходство над исполнителем их заказа. Я заплатил, изволь все сделать в лучшем виде, еще доставить картину в срок и туда – куда я пожелаю меня это не раздражает ведь заказчик всегда прав скорее удивляет но сегодняшнего клиента мне откровенно хотелось пришибить чем-нибудь тяжелым лучше завернуться в плед и пить сладкий чай с печеньками, чем по холоду тащиться на край города. но долг зовет пошла на кухню машинально слопала бутерброд выходить из дома не хотелось я невольно поежилась добираться до метро предстоит часа полтора не меньше. В дверь позвонили. На пороге стоял Богдан. В одной руке он держал раскладушку, другой прижимал к себе скрученный матрас. «Доброе утро. Макс на работе?» «Наверное», — пожалая плечами. «Откуда мне знать, где он?» «Надеялся, что кого-нибудь застану, а то пришлось бы оставить строителям. Решил помочь другу, принёс ему мебель». Усмехнулся он. Бедняги, похоже, даже спать не на чем». «Можешь пока бросить в моей комнате. А Макс что, мебель перевозить не будет?» «Предполагаю, у него нет мебели», — доложил мне Богдан. «Он совсем бедный, зато честный». «Надо же, а деликатесы себе позволяет. Даже странно». Удивилась я. «Неужели у него настолько всё плохо?» «Это ты у Макса спроси», — загадочно улыбнулся Богдан, прислонившись к дверному косяку и скрестив руки на широкой груди. Тяжёлая жизнь, полная трудностей и лишений, закалила моего друга и сделала его аскетом. Мне даже жалко стало Макса. Вот не повезло, так не повезло. Но вздыхать над чужими проблемами времени уже не было. Предложила бы тебе чая, но надо бежать к заказчику. Намекнула я Богдану, что ему пора уходить. Давай лучше я тебя кофе угощу. Тут рядом неплохая кофейня. Прости, нет времени. Мне ехать далеко, боюсь опоздать. «Мы зайдём ненадолго, а потом я отвезу тебя, куда пожелаешь!» Продолжал искушать Богдан. «Тебе что, на работу не надо?» Удивилась я. «Я могу позволить себе появляться там, когда посчитаю нужным. Всё-таки должность у меня в концерне не последняя!» С гордостью подчеркнул свой статус Богдан. «Соучредитель и директор!» «Ладно, уговорил!» Улыбнулась я в ответ. По холоду тащиться на другой конец города, да еще и с пересадкой, мне не хотелось. Вчера легла очень поздно, и кофе мне однозначно не повредит. После промозглой погоды на улице, кафетерий встретил нас обволакивающим теплом и запахом свежей сдобы с корицей. Богдан заказал мне капучино, себе взял черный без сахара. А еще купил потрясающие вкусные миндальные пирожные. «У тебя хорошие картины!» Богдан отхлебнул кофе и посмотрел мне в глаза бархатным взглядом тёмных карих глаз. Загадочным, влекущим и, как мне показалось, немного порочным. Я подумал, возможно, тебе будет интересно выставить работы в галерее моей знакомой. Я вчера вечером рассказал ей о тебе. Она интересуется современным искусством и помогает молодым художникам пробиться наверх. «Было бы здорово!» – обрадовалась я. «Ты правда думаешь, она согласится?» Я пробовала, но мне пока везде отказывали. Я предложил ей посмотреть твои работы, и она откликнулась на мою просьбу. Я её знаю ещё со школы. Можем сегодня заехать к ней». «Было бы замечательно. Значит, и Макс её знает?» «Разумеется. Кстати, как он обживается на новом месте?» Мне показалось, в его словах прозвучала ирония. Потихоньку. Мне хотелось расспросить Богдана о его друге, но я подумала, что это будет неправильно и нечестно вроде как шпионит за человеком. Мы еще немного посидели в кофейне, и Богдан отвез меня навстречу с заказчиком. Когда я вышла из роскошного Лексуса цвета темного антрацита, у моего клиента челюсть упала на землю. Видимо, решил, что Богдан мой парень или еще что похуже. Так или иначе, деньги я получила и была обеспечена на несколько дней, а учитывая, что на подходе еще и другие заказы, можно считать себя богачкой. «Сейчас поедем к Дарине, познакомлю вас, покажешь ей свои картины. У тебя же они выставлены где-то в интернете?» «Да», – кивнула я, и мне стало немного не по себе. «Вдруг этой Дарине не понравятся мои работы?» Галерея располагалась на первом этаже современного здания из стекла и бетона где-то в районе красного треугольника. Высокое и очень просторное помещение заливал яркий свет софитов. По стенам висели абстрактные полотна. Цветные кляксы мешались с глазами, губами, руками и еще чем-то, что иногда рисуют на заборах озабоченные подростки. Посреди зала располагались скульптуры и инсталляции. Сон вещей собаки. Невольно привлек мое внимание. Из горы пивных банок торчала пластиковая рука манекена. Очень глубокий смысл. Я поняла, что мои картины до этого уровня явно не дотягивают. Может, на них тоже какое-нибудь непотребство изобразить?» Дарина оказалась роскошной длинноногой шатенкой с безукоризненной прической и макияжем. Элегантный темный деловой костюм и белоснежная шелковая блуза подчеркивали ее статус бизнес-вумен. Замшевые черные туфли на высоченной шпильке придавали легкий эротический оттенок. Она по свойски чмокнула в щеку Богдана и царственно протянула мне руку. Наслышана о ваших картинах. Жажду увидеть что-то свежее, креативное. Ну, креативом у меня и не пахнет. Я прошла классическую школу, так же и пишу. Судя по тому, что я вижу в вашей галерее, мои работы вас вряд ли заинтересуют. Не без сожаления констатировала я и показала ей в смартфоне несколько работ. Ну, почему же? Вполне подойдет, как наивная живопись. Довольно перспективное направление моим клиентам нравятся художники самоучки этот непосредственный взгляд эта природная примитивность прелестно прелестно защебетала она скривив губы в снисходительной улыбке. Я не могла понять говорит она серьезно или издевается видимо последнее Анна закончила художественное училище в златогорске вставил свое веское слово богдан многозначительно улыбнувшись дарине. Это ты мне уже сообщил, когда позвонил вчера. Кисло улыбнулась хозяйка галереи ему в ответ и снова переключила свое драгоценное внимание на меня. Я же говорю, меня все устраивает. Попробуем выставить несколько картин. Выбирайте сами, Анна, что вы посчитаете нужным, а мы с Богданом заедем за ними вечером. Заодно навестим нашего одноклассника. Дарина и Богдан заговорщицки переглянулись. С чего бы? Или мне просто показалось? Вряд ли мои полотна произведут в этой галерее фурор. Но попробовать стоит. Попытка не пытка, так или иначе. Кто-то их до да увидит. Может, захочет сделать заказ. Дарина походкой модели на подиуме подошла к стойке у входа и взяла у девушки два буклета. «Приглашаю вас обоих на вечер, посвященный открытию выставки «Тени безумцев». «Жду в пятницу и прошу соблюдать дресс-код». Дарина одарила меня белозубой улыбкой и с взглядом. «Думаю, вам, Анна, будет интересно приобщиться к богемной жизни Петербурга». По дороге домой я думала о галерее Дарины и ее приглашении. Предложение было заманчивым и пугающим одновременно. Блестящие перспективы познакомиться с другими художниками и потенциальными заказчиками окунуться в культурную жизнь Петербурга. Но мои картины однозначно не вписываются в концепцию этой модной галереи. Я раскрыла пригласительный. Он был напечатан на бумаге золотыми разводами и содержал что-то вроде программы мероприятия. Фуршет, танцы, оркестр балалаечников и лошкарей исполняет симфонию номер два Рахманинова, перформанс, и показ женского и мужского нижнего белья какого-то очевидно известного в Питере модельера. Явиться на вечер следовало вечернем платье и маске. Такого платья, естественно, у меня никогда не было. «Видишь, все получилось», — ободряюще заметил Богдан. «Дарина выставит твои картины в галерее». «Не знаю, что получилось», — искренне признавалась я. «По-моему, Дарина надо мной посмеялась». «Ты не права. Это просто ее манера общения. Что ты хочешь от творческой натуры?» «Возможно, я не гений, как Репин или Серов, но и не самоучка. И училище в Златогорске очень хорошее. После него запросто поступают в Академию художеств». Сердито выпалила я. «Тебя это задело?» «Задело». И я вот думаю, надо ли принимать приглашение человека, которому я откровенно не интересна как художник, тем более что у ее галереи другая стилистическая направленность. Так тебя только это смущает. Даже не сомневайся. Уверен, там будут не только поклонники абстракционизма. На вечере сможешь пообщаться с нужными людьми, завяжешь знакомства. Это неплохой шанс для дальнейшего продвижения твоих картин. Может и так. Но у меня все равно нет подходящего платья. Оно стоит шальных денег. Жалко выбрасывать их ради одного сомнительного мероприятия. Это не проблема. Я куплю тебе платье, какое пожелаешь. Заверил Богдан. Тебя вообще надо приодеть. Я помогу тебе подобрать всё необходимое. Ещё чего удумал. Возмутилась я. Я подобных подарков ни от кого не принимаю. Почему, позволь спросить? Снисходительный тон Богдана разозлил меня. Хочу помочь молодой художнице покорить Санкт-Петербург. Буду твоим спонсором и меценатом. Что в этом плохого?» «Не хочу быть никому обязанной», — отрезала я в ответ. М -м, «Независимость превыше всего». «И что? Что в этом плохого?» «И да, для меня это важно». «Ладно, не хочешь платье в подарок. Возьми его на прокат. Это ты себе позволить можешь?» «Подумай о перспективах этого вечера». «Уверен, твои работы заметят!» Богдан напоминал мне змея-искусителя. «Что ж, возможно, это выход. Хотя тоже не самый дешёвый. Жирная жаба в глубине души», — сказала «Ква». Но я заставила её замолчать. А вдруг это и правда мой шанс? «Позволишь помочь тебе с выбором?» Вкратчиво осведомился Богдан. «Пожалуй, я лучше тебя знаю, что надевают женщины на подобные вечеринки». На это мне возразить было нечего, и мы направились в ближайший прокат платьев, который я нашла в интернете. Богдан давал дельные советы, и меньше через полчаса примерок мне подобрали не слишком пафосное, но изящное платье тёмно-синего матового шёлка на тонких бретелях со струящейся длинной юбкой и открытой спиной. Богдан удовлетворенно хмыкнул. Ты очень элегантно, вполне подойдёт для выставки. Его комплимент согрел мне душу, повысил самооценку, я поняла, что ужасно тщеславно. Из высокого зеркала на меня смотрела почти принцесса, только короны на голове не хватало. Я покружилась по залу, легкая юбка красиво развивалась и тонко шуршала. На мой взгляд, платье вполне могло сойти за какой-нибудь бренд, хотя, очевидно, это могло обмануть только такую неискушенную провинциалку, как я. Маску я выбрала черную с синими блестками в тон к платью. И буду, если не царицей бала, то, по крайней мере, не хуже других. Домой я вернулась в приподнятом настроении. Мне уже хотелось на этот светский прием, хотя, возможно, я буду там белой вороной. Ну и пусть. Буду креативной белой вороной. Я же художник. На меня накатило вдохновение, и я за полдня дописала своего благородного охотника. Остались мелочи в виде дорогих украшений и кружев. Ближе к вечеру от строителей приполз Макс. Он был весь в пыли и едва передвигал ноги. Я обрадовала его, доложив, что Богдан принес ему раскладушку и матрас. Макс криво и вымученно ухмыльнулся и поплелся принимать душ. Вскоре он зашел ко мне и протянул новое полотенце. «С белочками!» как и просила. Доложил он. Еле нашёл. Я не удержалась и сразу рассказала ему, что Богдан возил меня в галерею в Дарине и что мы идём на открытие выставки. Макс настороженно и недовольно уставился на меня. Ты там поаккуратнее. Знаю я эти выставки. Море виски, разврат, случайные связи и даже наркота. Тебе-то откуда об этом известно? Сам говорил, ты не их поле ягода. На такие тусовки не ходишь. Раньше ходил. Буркнул Макс. Не нравится мне эта затея. А что, твой Богдан развратник и аферист? Пока я за ним ничего такого не замечала. Ты с ним когда познакомилась? Вчера. Нельзя быть такой доверчивой. Так вы друзья или нет? Продолжала допытываться я. Друзья, просто будь осторожнее вообще и на вечере в частности, хорошо? Заботливый у меня новый сосед блюдет мой моральный облик хотя это совсем неплохо ты уже ужинала поинтересовался макс нет некогда тогда я пожарю нам яичницу идет да буду очень благодарна а то мне надо закончить работу как же приятно когда за тобой ухаживают только сейчас поняла что голодна как волк давно надо было перекусить я вернулась к портрету необходимо окупить затраты на этот званый вечер платье, маска, все стоит денег. Зато потом, возможно, появятся новые заказы. Работа спорилась, серый мужичок на глазах превращался в благородного лорда. Резкий запах Гарри проник в комнату и вернул меня за облачных высот на грешную землю. Пожар! Я услышала, как Макс извергает проклятие и распахнула дверь. Коридор был задымлён. На вопли Макса выскочили дядя Саша и Валя. Из-за двери опасливо выглянул Олежка, но мать-сердита загнала его обратно. Мы, сломя голову, бросились на кухню. Посреди неё, как шаман с факелом, кружился Макс с горящей сковородой. Чёрный дым клубами поднимался от неё к потолку и оседал на побелке копотью. «Только не в раковину! Масло брызнет!» – завопила Валя. «И не на пол! плит колопнет заорал дядя Саша. «Знаю. Сейчас должно прогореть!» Заверил Макс, продолжая вертеться по кухне и очевидно ища место, куда пристроить сковороду, не причинив еще больше вреда. Горящее масло капало на кафель и оставляло жирные черные пятна. Пламя начало опадать, и Макс в сердцах шваркнул сковороду на плиту, залитую маслом и заляпанную разбитыми перепелиными яйцами. «Чудовище!» «Откуда ты на нашу голову взялся?» – спросила Валя, вырывая у Макса из рук подгоревшую прихватку и в сердцах, огрев его по спине полотенцем. «Думала только мой Олежка об и бестолочь, а тут еще один такой же выискался. Как остынет, отмоешь плиту и пол в порядок приведи, как тебя вообще угораздило сковороду поджечь!» Масло вспыхнуло, – оправдывался Макс. «Так какого лешего ты его так нагрел?» Не унималась Валя. Яичницу хотел пожарить. Вздохнул Макс и развел руками. Не получилось.